Действие 3. Лица. Негина, Домна Пантелеевна, Великатов, Бакин, Мелузов, Нароков, Вася, Трагик, Матрена, кухарка Негиной. Декорация первого действия. Вечер на столе, две свечи.